Трактир Лопашова на Варварте был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову. Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «Русская изба» убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посередине стол на двенадцать приборов, сшитый русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром. Чашки, кубки, стопы, стопочки Петровских и ранние времен. Меню тоже до Петровских времен. Здесь давались небольшие обеды, особенно знатным иностранцам. Кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду. А для шампанского подавался огромный серебряный жбан в ведро величиной и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками. Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в русской избе, сохранив всю обстановку. Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот, как-то в 80-х годах съехались из Сибири золотопромышленники, самые крупные, и обедали по-сибирски у лопашова в этой самой избе. А на меню стояло обед в стане Ермака Тимофеевича, и в нем значилось только две перемены. Первая – закуска, и вторая – сибирские пельмени. Никаких больше блюд не было, а пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук – и мясные, и рыбные, и фруктовые – в розовом шампанском, и хлебали их сибиряки деревянными ложками. У Лапашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю. Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. И вот за этим чаем в Пятиалтынной вершились дела на десят и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты. Таков же был трактир и Арсентича в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у Арсентича были изумительные, и Глеб Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей Арсентича. За ветчиной, осетриной и белугой в 12 часов посылали служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах. Это был самый степенный из всех московских трактиров. Кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря хренку с уксусом и горячей ветчине – то вовремя перебирается в кабинеты в Бубнову или в Славянский базар, а то и прямо к Яру. У арсентича было сытно и омашнисто, так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в 80-х годах был еще трактир, кажется, Пономарева, в доме Карташова. И домика этого давно нет». Туда ходила порядочная публика. Во втором зале этого трактира под большим образом, с неугасимой лампадой, целыми днями сидел старик, не небритый редко умывающийся, чуть не оборванный. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть, некоторые от него уходят радостные, некоторые очень огорченные. А он... Сидит и пьет давно остывший чай, а то вынет пачки серий или займов и режет купоны. Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели. Ночью он проводил в подвалах, Около денег, как скупой рыцарь. Вставал в десять часов утра и аккуратно в одиннадцать часов шел в трактир. Придет, сядет, подзовет полового. Вчерашних счет кухонных осталось? Должно осталось. Велико разогреть. А ежели кашка осталась, так и кашки. Поест это на хозяйский счет, а потом чайку спросит за наличные. Чайку, одну парочку за шесть копеек, до да копеечную сигару. Является заемщик. Придет, сядет. Чего хочешь? Выпить бы чайку. Ну и спрашивай себе. За чай и цигарку заплати сам. И заемщик должен себе спросить чаю за шесть копеек. А если спросит полпорции за тридцать копеек или закажет вина или селянку, разговоры кончены. «Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжиром денег не даю и выгонит». Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец, курил копеечную сигару и пил чай за шесть копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташов не любил давать, он брал огромные проценты, Но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали. Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой. Десятки лет такой образ жизни вел Карташов, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком обиденным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташовские миллионы. Только после смерти Карташова выяснилось, как он жил. В его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины. Заберется вор, пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье. Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояния было более 30 миллионов.